Хорошо хоть то предпридели, а не добрых замыслов Емель Даша верные сыки урты. Юмшан с дружиной поспешил на Лозьву, разорил мятежные паулы, увёл в пилымский городок лозьвинских юношей, способных носить оружие, но многие лозьвинцы спрятались в лесах и болотах и избежали плен. И сам Емель Даш спасся, бежал в чердынь, не догнали его воины Юмшан. Слышала Сыка, что благоденствует Емельдаш под покровительством чердынского князя, и сородичи верят в его возвращение. Тянет слозь бы реки тревожным дымком подземного торфяного пожара, вот-вот вырвется на поверхность пламя открытого мятежа. О том, что на каму реку приплыла большая русская судовая рать, Осык узнал в середине месяца несущего нельму июня. Побежали оттуда верные люди, которые и ставили свои шалаши среди мирных вагуличей и даже молились русскому богу на служи Ильясыки. Но, но вскоры и поход Осыка не поверил. Тяжёлые ладьи русских не одолеют камня, и те леги с пушками с оружием не пройдут. Только зимой могут по Мирляну пробиться в Сибирскую землю караваны, летом же удобного пути не было. А без пушек с малой ратью воеводы Иванов-Васильичи не страшны. Но то были только размышления, а как поступит русский воевода, неизвестно. Осторожный Осыка всё-таки разослал гонцов к нярские городки в Поулы, Гонцы говорили людям, что идут из-за камня чужие воины, хотят забрать юноши и красивых девушек для жертвоприношения своему бородатому богу, а вагульских богов шечь на кострах из гнилых сучьев, чтобы навсегда отвернулась от сыновей Тумиторума удача. Поверили или нет, князцы и старейшины в ужасные намерения русских воевод, неизвестно. Но на призыв князя асыки откликнулись. Воины начали собираться в пилымский городок. Правда, из князцов мало кто самолично явился. Больше с родственниками посылали дружины, сыновьями, младшими братьями, племянниками. Крытые бересты и большие лодки то и дело приставали к песчаной косе при слиянии пилыма с тавдой. Князцы и княжеские родственники в окружении богатырей и уртов и старших слуг важно шествовали к белому шатру князя Осыки. Лето стояло знойное, и Осыка перебрался из душного деревянного дома к воде, к речной прохладе. Караульный сотник откидывал прозрачные шелковые полы шатра, громко объявлял имя прибывшего и начальника. Тот кланялся большому князю и его родственникам. выслушал слова приветствия и передавал главе войска княржскому сыну юмшану палочку с зарубками каждая зарубка 10 воинов юмшан пересчитывал зарубки и кинжалом вырезал на закопчённой берёзовой доске волнистые линии каждая волнистая линия сотни воинов если до сотни воинов не хватало то юмшан прочерчивал неполную полоску треть или половину После этого прибывший стягивал саблю, скидывал с плеч халат отороченный мехом и в одной долгополой рубахе усаживался на циновку. Рабы проворно подносили деревянную плошку с крошевом из сырых почек, сердца костного мозга, оленьих глаз и губ богатырскую пищу, от которой воин становился сильнее и отважнее. Рядом с плошкой швыряли круглые лепешки, замешанные на рыбьем жире и крови, куски вареного и вяленого мяса, жареную дичь. Нож был у каждого в деревянных ножнах, привязанных ремешком к ноге, чтобы его можно было легко и быстро вытщить. Еду запивали большими берестяными ковшами медового напитка, который перебродил в бурдюках, шипел и пенился. Пир продолжался целый день. Насытившись, военачальники дремали, откинувшись на подушки, а потом снова принимались за еду и питье. А вокруг княжеского шатра прямо на траве пировали богатыри и урты. В больших железных котлах варилась болтушка из сушеной рыбы, приправленной мукой, диким чесноком и кореньями. Рабы поворачивали над кострами туши баранов, нанизывали на железные прутья уток и гусей. рубили в деревянных корытах свежую охлаждённую в родниковой воде нельму